Глава 6. Реми, пожалуйста, прекрати так на меня смотреть. С таким лицом ты становишься страшнее вампиров. Это не шутки, огрызнулся он, вышагивая перед входом в маленькую пещеру, которую мы давным-давно провозгласили своей. Его голос был сердитым, но во взгляде читалось беспокойство. Ты почти погибнуть. Почему ты не сказать мне, что поехать в город? Отвернувшись от него, я посмотрела на волны, разбивающиеся о скалы внизу. Мы оба знали, почему не сказала. Он бы начал беспокоиться из-за пустяков, заставил бы пообещать не ехать, а троллю было трудно отказать, особенно когда он что-то задумал. Тролли не боятся вампиров, да и кого ль бы ещё, но Реми переживал обо мне. У меня были замечательные сверхъестественные друзья и способность исцелять. Но я оставалась простой смертной. Никогда не ощущала себя настолько смертной, как в аллее, когда думала, что скоро умру. Мне совершенно не хотелось рассказывать Реми о случившемся, прекрасно зная, как он отреагирует. Но я подзабыла, что у моего друга чуйка, как у ищейки. Он учуял исходящий от меня запах вампира, стоило ему только приблизиться ко мне на пару футов. Осознание того, что по прошествии 3 дней на мне по-прежнему оставался запах монстра, я захотела броситься в океан и смыть его с себя. Но океан не мог очистить мой разум от образов и воспоминаний о смертоносных когтях, сжимающих моё горло. Я видела их всякий раз, когда закрывала глаза, и по крайней мере раз за ночь просыпалась в холодном поту, всё ещё в виде перед собой злобно рычащего Илая и слыша его прощальные слова: "Ты будешь моей". Иногда мне снилось, что я падаю в руки мужчины с тёмными волосами и глазами цвета гранита. Он никогда не улыбался, а его взгляд пробирал до костей, но в его руках я чувствовала себя защищённой. После этих снов я просыпалась с чувством странной опустошённости, но они были бесконечно лучше кошмаров. Скрывать всё от Нейта было труднее всего. Большую часть выходных я просидела наверху, спускаясь только чтобы поесть и сделать домашние дела. Когда мы вместе ели, я ощущала на себе вопросительные взгляды Нейта, но он, к счастью, так ничего и не спросил. Несколько раз мне писал Роланд, интересуясь, хочу ли я чем-нибудь заняться, но мне хотелось лишь прятаться в своей комнате и заลิзовывать раны. Животные, казалось, уловили мои страдания и задались целью составлять мне компанию. кот, которого я назвала Оскаром, использовал любую возможность улечься рядом со мной, мурлыча как небольшая моторная лодка. Дейзи бросила Нейти и все выходные спала у изножья моей кровати. Даже чертята были непривычно тихими. Они обычно шуршали за стенами, но последние 2 дня там царила тишина, и только изредка раздавался писк. После такого количества времени, проведённого наедине со своими мыслями, я с нетерпением ждала возвращения в школу, но сосредоточиться на занятиях оказалось почти невозможно. Учёба теперь казалась ничтожной мелочью по сравнению с тем, что я пережила, и больше я не ощущала себя человеком, который вышел в пятницу из школы. Как вернуться к повседневной жизни после того, как вы пережили нечто настолько судьбоносное? Ты знать, что город небезопасен. Лучше оставаться с дядей. Рейми бесила сама мысль, что я могу покинуть Нью-Гастингс, но однажды мне придётся это сделать, если я решу поступить в колледж или отправиться повидать мир или узнать правду о своём отце, мне пришлось поехать. Если есть шанс узнать что-то новое об отце, то я должна им воспользоваться. Я до сих пор не знала, почему ночной наблюдатель не появился в аддике и не был в сети с тех пор. Вулфман писал, что на его друга это не похоже, поэтому он попытается что-нибудь разузнать. Я сообщила Вулфману, что в аддике заметили двух вампиров, чтобы он предупредил остальных, но попросила не указывать меня в качестве своего информатора. Вчера вечером он выложил пост, который навёл много шума. Пикси гёл там не упоминалось. Знания не вернуть отца, не уменьшить твоя грусть. Я подобрала камешек и бросила его в волны. Реми, мне нужно знать. Он был всем для меня. Я подняла на него взгляд. Как бы ты поступил, если бы на его месте оказались твои родители? Реми присел рядом со мной, болтая своими ногами. Я никого пока не терять, поэтому не знать, что ты чувствовать. признался он. У нас всё иначе. Смертные быть одни, а тролли всегда оставаться вместе. Если один убили, все тролли подниматься и искать убийцу, защищать своих. Я пришла в ужас, представив орду разъярённых троллей. Все боятся троллей по одной веской причине. Всё началось 500 лет назад. Тролли и вампиры ненавидели друг друга, потому что тролли добывали серебро, которое могло убить вампиров. Однажды в лесу стая вампиров наткнулась на четырёх беззащитных детёнышей троллей и перебила всех, кроме одного, который сумел сбежать. Тролли устроили кровавое побоище и убили едва ли не каждого вампира в радиусе 200 миль. С тех времён ни один вампир не связывался с троллями. Обещать, что ты не вернётся в город, взмолился он. Я наблюдала, как чайка нырнула в воду и поднялась с извивающейся в клюве рыбой. «Знаешь же, что я не могу обещать, что не уеду отсюда, но обещаю не ездить пока в Портленд. Оборотни охотятся на вампиров, и они сказали, что в городе снова будет безопасно». Рэми кивнул. «Оборотни не такие сильные, как тролли, но они хорошие охотники. Хорошо, что у тебя есть друзья-оборотни. Ой, кстати...» Я повернулась к нему. Почему ты никогда не рассказывал об этом? И не говори, что не знал, потому что ты точно чуил их запах на мне. "Не мне говорить", ответил он безапелляционно. "Тролли уважать другие народы, другие народы уважать троллей. Значит, мои друзья знают о вас?" "Нет. Обырети знать, что тролли жить здесь, но держаться на расстоянии", он улыбнулся, обнажив все зубы. "Ты их храбрее, чем стая. Я рассмеялась, и он присоединился ко мне. Интересно, как отреагировали бы Роланд и Питер, столкнись они с троллем. Что бы сказали, узнай они обо мне и Рэмми? Возможно, когда-нибудь я смогу их познакомить и всё выяснить. Хотелось бы мне на это посмотреть. Взглянув на часы, я поднялась на ноги. Мне пора домой. Моя очередь готовить ужин, а значит, мы будем есть тако. У меня хорошо получались три блюда: тако, спагетти с фрикадельками и гамбургеры. Хорошо, что Нейт нравилось готовить, иначе каждый вечер мы бы питались говяжьим фаршем. Рэмми встал и похлопал себя по плечу. Я забралась к нему на спину и обхватила руками. Пещера находилась в середине стофутового утёса, и её частично скрывали несколько мощных деревцов, растущих из расщелины в скале. До нее можно было добраться, если обладать достаточной смелостью и знать, где цепляться. Но самый быстрый путь проходил на спине очень сильного тролля. Рэми начал приводить меня сюда после нашего знакомства, и это было одно из наших любимых мест, потому что никто нас не видел и не беспокоил. Идеальное место для хранения желчи троллей, ведь дома держать ее было небезопасно. На данный момент у нас были спрятаны три маленьких флакона в укромной расщелине в глубине пещеры. Даже если кто-то и наткнется на пещеру, они не найдут желчи. У меня перехватило дыхание, когда Рэми ухватился за выступающий камень и понес нас над бушующими волнами. Каждый раз мне казалось, что он вот-вот потеряет хватку, его рука соскочит, и мы полетим вниз навстречу смерти. Но он быстро взбирался по утесу, даже не дрогнув. На вершине скалы я соскользнула с его спины и подобрала велосипедный шлем, который спрятала у низкорослой одинокой сосны. Мы пересекли небольшой луг и, зайдя в лес, направились к месту, где я спрятала велосипед. Никому из нас не требовалась тропа, чтобы выйти на дорогу. Мы с Рэмми обследовали каждый дюйм леса и утёсов к югу от города и, вероятно, знали теперь эту местность лучше, чем кто-либо другой. Сара, Сара Громкий голос вызвал у меня трепет, пока мы пробирались через лес. Я остановилась и вгляделась сквозь деревья, узнав голос. Внезапно на мою спину заскочило маленькое тело, а шею обвили тонкие руки. Потянувшись, я перевернула маленького тролля и обняла его. Привет, Минка. Что ты здесь делаешь одна? Тролли обитали в сети подземных пещер к югу отсюда, и они не позволяли детям уходить далеко от клана. Это правило не распространялось на некоторых авантюрных молодых троллей, таких как Минка. Реми был таким же в её возрасте. Маленькая кузина Реми одарила меня ласковой улыбкой, которая заставит однажды взрослых мужчин дрожать от страха. "Я не одна, ты здесь. Минка, тебе нельзя быть здесь", выругался Реми. "Иди домой". Её губа дрогнула, а круглые глаза наполнились слезами. Рэми, пожалуйста, не сейчас. Сначала Сара исправить Нок. Я вопросительно взглянула на Рэми. Что ещё за Нок? Рэми скривился всем своим видом, показав, что его это не особо заботит. Его зовут Нок. Он один из народа. Один из народа? Мной овладело любопытство. Если он ранен, то мы должны помочь ему, не так ли? Рэми тяжело вздохнул и кивнул. Показывай дорогу, сказал он кузине. Минка сползла с моих рук и побежала впереди нас. "Сюда", прокричала она. "Рядом". Спустя несколько минут до нас донеслись голоса. Мы вышли на небольшую поляну, где обнаружили брата Минки, Хабу, и их кузенов Крея и Сину. Три маленьких тролля столпились вокруг кого-то, скорчившегося на земле. "Я найти Сару", радостно прокричала Минка, и остальные одобрительно завижали и подбежали поприветствовать меня. Я была более чем уверена, что старейшины не обрадуются, узнав, что молодняк так тесно общается со мной. Сильные ручонки схватили мои и потянули вперёд. "Ты исправит ног?" спросил Сину. Я улыбнулась ему. "Попытаюсь". "О". Я посмотрела на их друга Нога. Существо на земле было почти 2 фута ростом, с кожей орехового цвета и растрёпанными жёлтыми волосами, которые не спадали до плеч. Лицо было вытянуто с совиными глазами, длинным носом и ртом, изогнувшимся то ли от оскала, то ли от боли. Из волос выступали заострённые уши, на нём был надет грубо обработанный жилет и короткие штаны, сделанные из шкуры какого-то животного. Он не обрадовался, увидев меня. Как только я приблизилась к нему, он начал брыкаться и издавать визгливые звуки, от которых у меня заложило уши. Я отступила на пару футов и врезалась в Рэмми. «Рэмми — это то, что я думаю?» Я повернулась к нему. «Это Гобел?» Рэмми кивнул, и я едва сдержалась, чтобы не ахнуть. Ходили слухи, что гобелы или гоблины, как их обычно называли, давным-давно вымерли. Гадкие создания. Они крали, любили мучить детей и, как известно, пожирали любых мелких животных, как их могли поймать, особенно кошек. Я думала, их не осталось, сказала я, перекрикивая визги. Реми пожал плечами. Осталось. Нок жить здесь много лет, он держатся подальше от других народов. Он им не нравится. Я зажала уши. Надо же, и почему интересно? Его правды зовут Нок, имя больше подходило диснеевскому герою, чем реально существующему гоблину. Его имя слишком длинное для языка смертных. Ох, значит Нок Рэми обошёл меня и заговорил с ногом, видимо, на языке гоблинов. Рукой указал на ногу гоблина, а затем махнул в мою сторону, что привело существо в ярость. Затем Рэми повысил голос, что я очень редко слышала от него, и настойчиво заговорил. Внезапно гоблин успокоился и угрюмо взглянул на меня, и я вспомнила, как Рэми разговаривал с Френ в старом доме. Мало кто мог противостоять непреклонному троллю. Идём, сказал Реми. Я осторожно последовала за ним, не желая снова расстроить Нога. Реми показал на ногу гоблина, и я заметила на икре кровь. Он попасть в ловушку, малыши освободить, но нога повредить. Я одарила Нога утешительной, как я надеялась, улыбкой и опустилась на колени рядом с его ногами. Мне нужно прикоснуться к его ноге. Реми снова заговорил с гоблином и затем ответил: "Делай Я с опаской протянула руку и закатала штанину на раненной ноге. Рана оказалась не такой серьёзной, как я думала, но сильно опухла и, по-моему, была сломана кость. Когда я осторожно опустила руку на припухлость, ног зарычал и оскалился. Естественно, его рот был полон острых как иглы зубов. Он укусит меня? Нет, отозвался Реми. Я поверила ему и принялась лечить ногу гоблина. Ладони наполнились теплом, которое быстро отыскало сломанную кость. Я услышала, как существо ахнуло, когда моя сила проявила себя, соединив сломанные кости. Вскоре опухоль спала, и последние волны тепла сорвались с ладоней. Я осела на пятки. "Готово", сказала я, и молодые тролли радостно воскричались. "Я знаю, что ты всё исправишь". ответила Минка и побежала ко мне, чтобы заключить меня в медвежьи объятия. Реми переговорил с ногом, и гоблин медленно поднялся, осторожно наступая на лапу. Он долго не отводил от меня взгляда, затем что-то сказал, но я не поняла ни слова. Я взглянула на Реми в поисках помощи. Он сказать, что ты плохо пахнуть, и теперь он будет долго пахнуть так же плохо, как и ты. Не слишком благодарный, да? "Не рискуй", сказал я, и Реми усмехнулся. Я повернулась к гоблину, который начал уходить. "В следующий раз, когда попадёшь в ловушку, надеюсь, тебя сожрёт медведь", крикнула я ему вслед. "Гоблины не знать, как говорить спасибо", пояснил Реми. "Такие уж они". Он помог мне подняться с земли. Неудивительно, что они почти вымерли. Реми хихикнул. Он приказал маленьким кузенам отправляться домой, а мы продолжили идти к моему велосипеду. Мы не торопились, чтобы я могла восстановить по пути силы. Что удивительно, но я не ощущала себя измотанной, как обычно бывало после сращивания костей. Итак, кто такой Нок? У него есть семья? Нет, семья. Ему нравится жить один. Гоблины не сильно любить другие народы. «Он казался довольно дружелюбным с твоими кузенами», — сообщила я, когда мы подошли к велосипеду, спрятанному между кустами. Рэми фыркнул. «Малыши думают, что он смешной. Когда они вырасти, они не так сильно его любить». «Ага, с возрастом все становится другим». Я застегнула шлем и схватилась за ручки велосипеда, чтобы поднять его. «Кстати, я всегда на чеку, но никто не упоминал желчь. Думаю, нам ничего не угрожает». Но, вероятно, лучше залечь на дно на какое-то время. Хорошо, мы немного подождать, а потом делать еще сделки. Придется подождать пару месяцев, может, дольше, напомнила ему. Для создания достаточно подкованного во многих аспектах Рэми знал очень мало о технологиях или изобретательности смертных. Он не понимал, что некоторые достаточно настойчивые могли отследить торговые схемы в этом районе. Я дважды использовала жёлчь в качестве валюты и каждый раз старалась быть максимально бдительной, совершая сделки только с мылоем. Но невозможно было предсказать, заметит ли это кто-нибудь другой. Чувствуя себя сильной, чтобы ехать, я подкатила велосипед к дороге. Я в порядке, тут всего пара миль. Путь до дома проходил по гравийной дорожке, посреди которой росла трава. давным-давно здесь находился старый рудник, на котором добывали серебро, но в 40-х закрылся. Теперь здесь ездили только квадроциклы или мотоциклы. За Олсом и возле старого мояка дороги были и то лучше. Это была непростая поездочка, пока я не выехала на главную дорогу, в сотый раз думая о том, что нужно получить права. У ней это была Honda Element. которую помещалось его инвалидное кресло, и он скорее всего позволил бы мне ездить на ней, умея я водить. Роланд постоянно предлагал научить меня, и, может, настало время согласиться. Выехав на главную дорогу, я свернула на обочину, чтобы не попасть в вечерние пробки. На полпути к дому мимо меня с рёвом пронёсся блестящий чёрный Дукати, потоком воздуха от которого меня едва не снесло. Осторожней, прокричала ему, будто он мог услышать. Внезапно мотоцикл замедлился, и у меня в голове закрутилась одна единственная мысль. О, черт! Но он, видимо, передумал и продолжил движение. Я повстречала много байкеров в Уджеда, большинство из которых были порядочными парнями. Но встречалась и парочка баламутов. Учитывая, насколько мне везло в последнее время, я не хотела играть с судьбой. Стоит ли говорить о том, что я была застигнута врасплох, когда доехала до набережной и увидела перед кофейней, находящейся рядом с нашим домом, чёрный Дукати. Возможно, это было совпадение. Здесь полным-полно чёрных мотоциклов, но что-то подсказывало мне, что это не тот случай. Я подумала о том, чтобы срезать между зданиями на Market Street и добраться до дома длинным путём. Но отбросила эту идею. Благодаря Илаю я начала подозрительно относиться к незнакомцам, но я никогда не была трусихой и становиться ей не собиралась. Я передумала, заметив высокую фигуру, обыденно прислонившуюся к стене кофейни. Одетый в джинсы и черную кожаную куртку поверх серой футболки Николас, видимо, кого-то ждал, и нужно было и трех попыток, чтобы угадать кого-то. Когда я приблизилась к нему, то почувствовала шевеление на задворках сознания, то самое слабое щекочущее чувство узнавания, которое я испытала при нашей первой встрече. Бабочки затрепыхались внутри меня, когда я вспомнила, как мы встретились и как он сразился с двумя вампирами, чтобы спасти меня. Но затем я подумала о его странном поведении. В одну минуту он смотрел на меня с чувством сродни враждебности, А в следующую бросался спасать мою жизнь, потом снова становился холодным и отстранённым, какой николаs поджидал меня сейчас. Но что гораздо важнее, чего он хотел от меня? У меня был соблазн проехать мимо, но любопытство пересилило. Как ты нашёл меня? грубо спросила я, не видя необходимости в любезностях с ним после того, как мы попрощались в последний раз. Уголки его губ дёрнулись в улыбке, а серые глаза весело сверкнули. «Что, никакого приветствия после всего, через что мы прошли?» «Пусть включает свое обаяние перед другими людьми, потому что на меня оно тратилось впустую». «Привет, как ты нашел меня?» Если его и беспокоило мое, мягко сказать, недружелюбное приветствие, он этого не показал. «Пробил номерной знак твоего друга». «Я не была уверена, стоило ли мне восхититься этим или встревожиться. Возможно, и то, и другое». «Для чего?» Тем вечером мы разошлись не совсем на дружеской ноте, и я не могла найти ни единой причины, зачем ему искать меня. Николас не производил впечатления человека, который вдруг решит заявиться в гости. Мой вопрос, казалось, заставил его на мгновение задуматься, и после он оттолкнулся от здания. Нужно поговорить. Из его голоса пропали нотки веселья, и мне мгновенно стало не по себе. Я крепче схватилась за руль. Поговорить о чём? Николас приподнял бровь. Выглядишь так, будто вот-вот сбежишь. Ты ведь знаешь, я не кусаюсь. Ага, так же я думала и про другого дружочка, сухо ответила я и удивилась краткому смешку, сорвавшемуся с губ Николаса. Выражение его лица потеряло свою суровость, а внутри меня запорхали бабочки от его чувственной улыбки, но я мысленно встряхнулась. Похоже, ты уже пришла в себя. Его уверенный взгляд встретился с моими глазами. «Я здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Нам действительно нужно поговорить. О чем нам разговаривать? Я даже не знаю твоей фамилии. Доншов, а твоя Грей. И раз теперь мы знакомы, можем поговорить?» Николас говорил искренне. «К тому же мы стояли у всех на виду, поэтому вряд ли мне угрожала реальная опасность. Тем более он спас мою жизнь. Я должна была выслушать его. Это меньшее, что я могла сделать для него?» «Хорошо». Есть место, где мы сможем поговорить без посторонних ушей. Я задумалась. Можем пойти к пристани? В это время там никого нет. Сойдёт. Сказав ему, что скоро вернусь, я закатила велосипед за угол дома и спрятала его за машиной Нейта. Затем вернулась к Николасу, который стоял перед своим мотоциклом в ожидании меня. Никто из нас не разговаривал, пока мы шли к пристани. Интересно, ему было так же неловко, как и мне? Мне от парней вроде него никогда не чувствовали себя ни в своей тарелке. Каждое его движение излучало уверенность, а рост добавлял ему явное преимущество. При росте в 5 1/2 футов я ощущала себя карликом. Он молчал, пока мы не прошли мимо ловушек для омаров и не двинулись вдоль безлюдного причала. "Давно дружишь с оборотнями?" поинтересовался он. Вопрос привёл меня в замешательство, но после я вспомнила слова Максвелла о взаимной неприязни оборотней и махири. Если Николас имел что-то против моей дружбы с Роландом и Питером, пусть просто смирится с этим. Давно. И твои родители не возражают? У меня есть только дядя, и ему нравятся мои друзья, но он не знает о них. Он ничего не знает», — подчеркнула я. Он кивнул. «Ты не против, если я спрошу тебя о родителях? Почему ты живешь с дядей?» «Моих родителей больше нет. Мать ушла, когда мне было два, так что я ее не помню, а папа умер, когда мне было восемь». Я сглотнула привычный ком в горле и продолжила идти вперёд. Дядя Нейт, его брат. Ты знаешь девичью фамилию своей матери? Я остановилась и взглянула на него. Зачем тебе знать о моих родителях? Какое они имеют отношение к этому? Его лицо ничего не выдало. Ответь на мой вопрос, а я отвечу на твой. Яс с раздражением отвернулась и продолжила путь. Её звали Мадлен. Девичья фамилия, кажется, Крос или что-то такое, она бросила нас. Да и мне всё равно, кто она такая. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что рядом со мной не было Николаса. Я оглянулась, заметив странное выражение на его лице. Что? Мадлен Круа? Так её звали? Возможно, я не уверена. Почему ты так на меня смотришь? Николас уставился на воду. Я давно не слышал этого имени. Если это та мадлен, которую знал я, то это многое объясняет. А мне не объясняет ничего, так что может просветишь? Ты сказал, что ответишь на мой вопрос, если я отвечу на твой. Николас слегка улыбнулся мне и приблизился. Я отвечу. Мы находились в конце причала, где были пришвартованы два крупных промысловых судна, предназначенные для ловли омаров. Николас указал на опрокинутые ящики. Давай присядем. Отличное место для разговора. Я опустилась на один из ящиков. Николас схватил другой ящик и поставил его так, чтобы сесть напротив. Вблизи его глаза были цвета расплавленной ртути, и я попыталась избавиться от непонятного чувства скрутившего моё нутро. До прошлого вечера ты не знала о махире, как много ты знаешь о нас сейчас. Я пожала одним плечом. Знаю, что вы, ребята, охотитесь на вампиров и недолюбливаете оборотней, впрочем, как и они вас. Всё. Полагаю, твои друзья говорят о нас не больше, чем мы о них. Ты бы хотела узнать больше о Махире? Да, я понятия не имела, зачем Николасу рассказывать об этом, но мне было интересно узнать о нём и всей его расе. Видимо, мой ответ порадовал его, потому что улыбка озарила его лицо. Ты, кажется, хорошо знакома с нашим миром, но как много ты знаешь о демонах? Ничего, кроме того, что нужно держаться от них как можно дальше. А если я скажу, что существует тысячи видов демонов, и вампиры одни из них, я прищурилась. Тогда я спрошу, не пытаешься ли ты намеренно запугать меня до смерти. Николас наклонился вперёд, опираясь локтями на бёдра. Его глаза смотрели на меня с той же интенсивностью, которую я почувствовала, когда мы впервые встретились. Я здесь не для того, чтобы запугивать тебя. Я оторвала от него взгляд и посмотрела на руки. Слишком поздно. Всё ещё хочешь узнать о махире? Я снова взглянула на него, обрадовавшись, что промелькнувшее в его глазах чувство исчезло. "Начинай", уверенно и ободряюще улыбнулась ему. "Да, хочу всё узнать". Он посмотрел на залив. "Всё началось 2000 лет назад, когда демоны научились выбираться из своего измерения и расхаживать по земле в телесной форме. Большинство из них были низшими демонами, но не менее опасными, хоть и не несли большой угрозы человечеству. Но затем появился демон среднего звена, Вамхир. Он вселился в тело человека, наделил его бессмертием и жаждой человеческой крови. Первый вампир, прошептала я, ощущая что-то среднее между отвращением и увлечением. Николас кивнул. Вскоре демон научился создавать себе подобных, и некоторое время спустя появились тысячи вампиров. Население земли тогда было небольшим, и древние цивилизации оказались практически беззащитны перед силой вампиров и их жаждой крови. Если бы вампиров не контролировали, они бы в итоге расползлись по всей земле и стёрли с её лица человечество. Поэтому архангел Михаил спустился на землю, чтобы создать расу воинов для уничтожения вампиров. Он вселил демона среднего звена Мори в тело мужчины и сделал так, чтобы от него забеременело 50 смертных женщин. Их потомство было наполовину смертными, наполовину демонами, и обладало скоростью, силой и ловкостью, необходимыми для охоты и убийства вампиров. Так и появился первый клан Махири. Он замолчал и выжидающе посмотрел на меня. Но я все еще пыталась усвоить часть о демоне, оплодотворяющем женщин, не ерзая на месте. Наконец до меня дошел смысл его слов, и я бросила на него скептический взгляд. «Махири демоны?» Наполовину демоны, поправил меня он. Каждый из нас рождается с демоном моря внутри. Я почувствовала, как краска сползает с лица. То есть демон живёт внутри тебя как как паразит? Именно, ответил он, будто в этом не было ничего особенного. Мы даём жизнь морю, а он взамен предоставляет нам способность делать то, для чего мы предназначены. Мы оба извлекаем пользу из этих симбиотических отношений. Это было через чур. Я встала и подошла к краю причала, с трудом пытаясь осознать, что он рассказал мне. Демоны-паразиты. Посмотрев на воду, я разглядела под поверхностью нескольких окуней и морского ерша. Водоём здесь казался обманчиво неглубоким, но я знала, что в конце причала глубина достигала 15 футов. Не что в этом мире не было таким, каким выглядит. Ты ведь не думаешь спрыгнуть, да? В его голосе прозвучало веселье, но и ещё что-то похожее на беспокойство. Я сделала вдох, набираясь сил, и повернулась к нему. Николас продолжал сидеть на ящике, выжидающе смотря на меня. Что я должна была сказать? Всё, что я когда-либо слышала или читала, научило меня бояться демонов и держаться от них подальше. Теперь же Николас говорил мне, что сам наполовину демон-воин, который защищал смертных, убивая других демонов. Не уверена, насколько ещё странности я смогу вынести. Зачем ты мне всё это рассказываешь? Что-то подсказывало мне, что он выследил меня не для того, чтобы просветить насчет демонов. Он поднялся и направился ко мне, остановившись в нескольких футах. «Потому что тебе нужно знать». «Зачем? Я-то здесь при чем? Или мои родители?» Лицо Николаса стало серьезным. «Сейчас вернусь к ним. Но сначала скажи мне, разве ты никогда не задумывалась, почему отличаешься от всех остальных, кого знаешь?» «От... отличаюсь? Откуда он вообще об этом знает?» Я не понимаю, о чём ты. Думаю, понимаешь. Послушай, я взгляд Николаса снова захватил меня в плен, а его глаза стали угольно-серыми. Прежде чем успела подумать о том, как глаза человека могли иметь столь много оттенков, я ощутила мягкое шевеление в своём разуме. Некая невидимая сила нежно надавливала на мои стены, проверяла их на прочность, а в глубине сознания шевелилось чудовище. Меня охватила паника, и я потянулась к своей силе, внезапно ощутив себя запертой внутри себя. Утешительная энергия моей силы принеслась к восьмя меня и обрушилась на постороннее присутствие, отбросив его от меня. Тяжело дыша, я отвернулась от него. Что это было? Ни разу в жизни я не чувствовала себя настолько незащищённой и уязвимой, что до смерти испугала меня. Сара, я не могу это сделать. Я не знала, что это было, но внезапно поняла, что больше ничего не хочу от него слышать. Мне пора, пробормотала я и стала обходить его. Бегство ничего не исправит, Сара. Я молча продолжала идти дальше. Не думал, что ты трусиха. Его насмешка заставила меня остановиться, но я не обернулась. Ты ничего обо мне не знаешь. Думаю, мы оба понимаем, что это неправда. Я вихрем обернулась к нему, потому ещё оставалось одно, что я хотела знать. Что насчёт моих родителей? потребовала я. Ты их знал? твоего отца нет, но я был знаком с Мадлен Круа, я покачала головой. Ты всего на пару лет старше меня. Было невозможно что-либо понять по выражению его лица. Я старше, чем выгляжу. Что ты пытаешься этим сказать? тихо спросила я. Откуда ты знаешь Мадлен? Его слова не наполняла мягкость, только жёсткая правда. Я видел, как она росла. Я молча уставилась на него, и слова повисли в воздухе между нами. Нет, это было невозможно. Мадлен Круа была ужасной женой и матерью, но она не одна из них, потому что если бы она была одной из них, то это сделало бы меня